Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская «Задача без неизвестных» Читает Дмитрий Филимонов Пролог Туман был живым. Нет, не совсем так. Туман старательно имитировал бурную жизнь то свивался в замысловатой спирали, то разделялся и начинал напоминать слоёное тесто, из которого, кажется, пекли невероятно вкусные пирожки, но это было давно в той, в позапрошлой жизни. Но при этом и сам туман, и молодой человек, бесцельно бредущий сквозь него, прекрасно понимали, что в этом сером мареве нет ни капли жизни, нет даже... Слабого ее отголоска. Но и мертвой, заглушающей любые звуки пелена, не была. Можно было, наверное, сказать, что она застряла в неком промежуточном состоянии Между жизнью и смертью. Это Этакое вечное ничто. Впереди начали проступать контуры невысокого кустарника, И юноша устало опустился прямо на землю. Он снова уткнулся в пограничную полосу, перейти которой у него не получалось уже очень давно. Сколько прошло дней, месяцев или лет, он не представлял даже приблизительно, так как прекрасно знал, что время здесь течет совершенно по-другому, не так, как в том мире, откуда его так безжалостно вышвырнули. «И ведь кто?» Собственный наставник, на которого он готов был молиться, если бы ведьмаки и некроманты подобными вещами занимались. Может быть, все же права была Мария, и наставник позволил темной сущности пробраться в свое тело, постепенно захватить разум, иначе непременно понял бы, что он, Егор, хочет помочь, а не убить заклятие с которым помогла мария тоже обеспокоено благополучием некроманта было призвано выжечь из сущности наставника то чему там было не место и при этом оставить личность нетронутой он сам десяток раз перепроверил заклятие для надежности пересчитал векторы изучил траекторию все должно было получиться так что же пошло не так Почему вместо того, чтобы окутать мягким коконом и вытянуть из Антуана заразу, заклинание взорвалось и впилось в спину некроманта со страшной скоростью, пожирая его изнутри? Если бы Егор сам не видел, что произошло, он никогда бы не поверил, что такое возможно. Как, ну как сложное, но совершенно нормальное заклинание превратилось в одно из страшных, считающихся смертельными проклятий. Где же он ошибся? Что сделал не так? И если отбросить эмоции, то нельзя не признать, что наставник поступил правильно, вышвырнув его из мира живых. Но какая сила! Проклятие почти сожрало его, но последним усилием... Он сумел отвесить Егору такой энергетический пинок, что тот очнулся только здесь, рядом с кромкой. Молодой человек со стоном растянулся на сухой холодной земле, прекрасно понимая, что отдохнуть все равно не получится. Здесь не удавалось ни на секунду расслабиться. Стоит заснуть или даже просто задремать, как его непременно утянет за кромку — и оттуда вернуться уже невозможно. А ему непременно нужно отыскать путь назад, чтобы найти наставника и объяснить ему, что произошла чудовищная ошибка, что у него и в мыслях не было использовать одно из страшнейших проклятий, каким бы ни был Егор, но долг жизни свят для всех без исключения». Так неужели Антуан мог подумать, что он забыл о том, кому обязан всем? Да, он совершал ошибки, ему кружило голову свалившееся на него могущество, но своему спасителю он никогда не посмел бы причинить вред. Никогда». И пока он блуждает в этом тумане, не приближаясь к кромке, но и не имея возможности вернуться, у него еще остается шанс. Но стоит перешагнуть черту, и все. Пути назад уже не будет. Не будет вообще ничего, так как из-за кромки еще никому не удавалось не то что вернуться, а даже просто подать весть. Какие только великие колдуны прошлого туда не отправлялись, но никто так и не сумел вырваться. Егор знал, что существуют способы, позволяющие вернуть того, кого еще не успел затянуть кромка, кто смог удержаться здесь, в пограничном тумане. Но для этого нужен сильный некромант, который пожелает этим озадачиться. А кто вспомнит о нем? А Егорушке — никто. Даже ведьма Мария, впутавшая его во все это, ни разу даже не подтянулась в его сторону. Уж это-то он непременно почувствовал бы. Про Антуана и говорить нечего. Наверняка наставник просто вычеркнул Егора из жизни и из памяти, так как предателям нет прощения. И в то же время кромка тянула его к себе как-то слабо, почти лениво, словно еще не решила, нужен ей недоученный ведьмак-некромант Егор или нет. Молодой человек лежал на спине и бездумно смотрел в серое марево, за которым, возможно, скрывалось местное небо, если оно тут, конечно, вообще было. Он в тысячный раз перебирал свою жизнь, вспоминая наиболее важные моменты и пытаясь понять, где и когда началось то, что привело его сюда. Он не помнил о себе ничего. Все его воспоминания начинались с ветреного зимнего дня, когда он осознал себя сидящим за мусорной кучей, возле какого-то дрянного трактира. Он помнил страшное чувство безнадежности, приправленное болью в давно пустом желудке и обмороженных пальцах. Снега становилось все больше, ледяной ветер забирался под драный кафтанишка, на ресницах застывали слезы отчаяния. Как он оказался здесь, почему один, он ничего этого не помнил. Вместо воспоминания в голове была... Странная звенящая пустота. Он понимал, что еще немного, и он умрет, потому что выжить на зимней улице одному невозможно. Списком прошмыгнула здоровенная серая крыса, и замедливый бег с интересом уставилась бусинками глаз на беспомощного замерзающего мальчишку. Сделала шаг, другой, принюхалась, и довольно оскалило желтые клыки. Нет, только не крыса. Мальчик собрал все оставшиеся у него селенки и мысленно приказал крысе уйти. Кажется, раньше у него иногда получалось прогнать собаку или кошку. Грызун насмешливо фыркнул и, подобравшись ближе, куснул мальчишку за басую ногу. «Да чтоб ты сдохла, тварь!» Из последних сил крикнул он сквозь тут же замерзающие слезы и с изумлением, пробившимся сквозь усталость и равнодушие, увидел, как крыса вздрогнула и упала, а вокруг ее головы растеклась небольшая лужица крови. Получилось! Он смог убить эту отвратительную тварь! Но эйфория очень быстро сменилась страхом. Мальчик знал, что сейчас сюда сбегутся другие крысы и, сожрав соплеменницу, примутся за него. А сил для того, чтобы справиться с несколькими грызунами, уже не осталось. Он попробовал перебраться на более светлое место, куда, возможно, крысы побоятся сунуться. Но старенький кафтан примерз к земле, обмороженные ступни отозвались резкой болью. Поняв, что сдвинуться с места не получится, мальчик закрыл глаза и стал надеяться только на то, что умрет от холода раньше, чем до него доберутся крысы. Он вслушивался в вою ветра, в который вплеталось тихое подвывание, и только через несколько минут понял, Что это стонет он сам? Шаги раздались неожиданно, но мальчик и не подумал открывать глаза, так как ничего хорошего от тех, кто бродит в метель по закоулкам, ждать не приходилось. — Ты смотри, Фредерик, это ребенок! — раздался где-то наверху низкий, хрипловатый мужской голос, в котором не было ни злости, ни насмешки, а лишь бесконечное удивление. А вот и крыса, дохлая. «Эй, парень, ты меня слышишь?» «Антуан, он жив в обмороке. Ты что, не видишь?» Второй говоривший был, видимо, намного ниже, так как его голос раздавался чуть ли не с земли. Во всяком случае, так показалось мальчишке, уже не надеявшемуся ни на чью помощь. «Убьют, так это даже хорошо». Меньше мучиться придется, всяко лучше, чем достаться крысиной стае. Тут он почувствовал, как окоченевшее тело подхватили сильные руки, а потом его куда-то быстро понесли. Дальнейшие события смешались в один сплошной круговорот. Мальчик понял, что они ехали в экипаже, затем его внесли в какой-то дом, И он застонал сначала от невыносимого блаженства, а потом от нестерпимой боли в обмороженных ногах. — Ох, батюшки, месье Антуан! — женский голос был полон удивления и тревоги. — Господи, откуда у вас этот несчастный ребенок? — На улице подобрал, — ответил уже знакомый хриплый голос, принадлежавший, судя по всему, человеку по имени Антуан. А «Быстро приготовь теплую воду и вызови доктора Жозефа». Сию минуту послышались удаляющиеся шаги, а мальчик почувствовал, что его положили на что-то восхитительно мягкое и теплое. Это было так хорошо, что даже боль в ногах и во всем теле слегка отступила. «Ты уверен, что выброс силы шел от него?» — Естественно. Я и сейчас вижу отголоски, пусть и совсем слабые. — Он из ваших неучтенный? — Нет. Природа силы несколько иная. Я бы сказал, что мальчишка — потенциальный ведьмак, причем из тех, что со смертью в особых отношениях. Нужно проверить, я ведь могу и ошибиться. — И что ты станешь... «С ним делать?» Мальчишка замер, так как больше всего боялся услышать, что его снова выгонят на холод, где он на этот раз уже наверняка пропадет. «Посмотрим», — помолчав, ответил Антуан и решительно добавил, «Сначала надо его в порядок привести, подлечить, откормить, а там видно будет». «Думаешь, это не просто так?» Встревоженно уточнил второй голос. «Может так быть, что ты оказался в этой подворотне не случайно, или что мальчишку подбросили туда именно в расчете на то, что ты его увидишь?» «Не думаю», — уверенно ответил первый. «Это слишком сложно. К тому же я редко хожу этой дорогой. Да и в подворотню я свернул...» исключительно потому, что почувствовал выброс родственной силы. Не думаешь же ты, что неведомые злодеи и крысу подговорили пробежать конкретно в этот момент? — Ну, да. Второй явно задумался. С крысой договориться вряд ли получилось бы. Эти твари никогда на контакт не идут. В любом случае... «Бросить его там умирать было бы слишком даже для такого, как я», — сказал первый. «Смерть не то, навстречу, с чем стоит спешить. Оклемается, а потом уже решим, что с ним делать. В приют отдавать мы его всегда успеем». «Как скажешь», — не стал спорить второй. «О, а вот и доктор идет. Пойду-ка я на кресло, так сказать, в избежании. Послышалось... Какое-то шуршание, потом в дверь постучали, и мальчишка попытался открыть глаза. Как ни странно, ему это удалось, и он увидел молодого мужчину, который смотрел на него с искренним интересом. Спаситель был относительно молод, высок, с длинными темными волосами, стянутыми на затылке черной лентой. Его одежда однозначно говорила о том, что в средствах молодой человек не стеснен. Белоснежная рубашка с кружевными манжетами и таким же воротником камзол, расшитый золотой нитью, мягкие высокие сапоги. На пальцах несколько перстней с крупными камнями. На шее цепь сложного плетения. Явно не лавочник и даже не просто богач. Было в лице спасшего его мужчины что-то такое, что... Встречается только у тех, кто облечен реальной властью. Мальчик не знал, откуда в его голове возникли все эти мысли, но понимал лишь одно — его жизнь теперь полностью в руках этого молодого красавца-аристократа. Тут рядом с тем, кого, судя по всему, и звали Антуаном, появился забавный маленький человечек с пузатым саквояжем в руках. Он наклонился над мальчиком, окутав того запахом мороза, лекарств и чего-то вкусного. так с юноша!» Человечек открыл свой саквояж и извлек из него какие-то непонятные предметы. «Давайте посмотрим, что с вами приключилось!» в Следующий час для мальчика слился в бесконечную череду манипуляций, совершаемых, Толстеньким доктором. Он щупал его, поворачивал в разные стороны, колол иголками и слушал через деревянную трубочку. Мальчик терпел. И только когда доктор начал чем-то смазывать его ступни, тихонько зашипел от боли. Громко плакать он боялся, так как опасался, что Антуан выгонит его на улицу, раз он такой бестолковый. «Ну что же...» Наконец-то оставил его в покое доктор. «Этот молодой человек, вне всякого сомнения, обязан вам жизнью, месье Антуан. У него обморожение обеих ног еще бы полчаса, и даже я не смог бы ничего сделать. Я оставлю мазь, которую вы будете втирать в поврежденные участки кожи, но очень аккуратно». Плюс к этому у вашего найденыша жуткое истощение Я даже не решусь сказать, когда ребенок ел в последний раз Поэтому кормить очень осторожно Я дам вашей кухарке точные указания А в остальном покой, тепло и забота Я навещу вас через несколько дней проведу и при необходимости назначу что-то другое «Не исключаю, что у мальчика начнется лихорадка, так как он просто не мог не простудиться. В этом случае сразу вызывайте меня в любое время дня и ночи. Не стесняйтесь!» «Благодарю вас, доктор», — улыбнулся Антуан, провожая толстячка к двери и передавая ему пару монет, как показалось мальчику, «золотых» этого явно было много, но спаситель и не собирался торговаться. Доктор низко поклонился, поблагодарил и пообещал прибыть по первому же зову. Проводив толстяка, Антон вернулся и присел на диван, куда уложили мальчика. Какое-то время он пристально всматривался в его лицо и постепенно для паренька исчез весь окружающий мир. Остались лишь черные с золотыми искорками глаза, которые затягивали его словно водоворот. — Ведьмак! — услышал мальчик, когда умудрился вынырнуть из омота, в который его отправил невозможный взгляд Антуана. Это было очень странно, но мальчику не было страшно, причем с большой долей дара видящего смерть. Жалко, если такой талант пропадет. Мужчина снова склонился над мальчиком и улыбнулся ему так открыто, что не ответить тем же было просто невозможно. — Как же тебя зовут, малыш? — спросил Антуан. — Георг. — всплыло откуда-то из глубин памяти имя. — Меня зовут Георг. — Хорошо. Кивнул мужчина, скоро я переезжаю в другую страну. Здесь я уже слишком давно. Думаю, ты не станешь возражать, если я оформлю документы на имя Егора. Договорились? Да. Неужели этот странный человек решил оставить его у себя? И что такое он говорил о ведьмаках и смерти? Впрочем, сейчас это не имело никакого значения. Главное, он обещал взять его с собой. Значит, все только начинается.